недаром милосердым богом пугливой птичка создана спасение верного залогом ей робость чуткая дана и нет для бедной пташки проку в свойстве с людьми с семьей людской чем ближе к ним тем ближе к року не сдобровать под их рукой Вот птичку девушка вскормила от первых перышек с гнезда, взлелеяла её, взрастила ей, не жалела, не щадила для ней ни ласки, ни труда. Но как с любовью тревожной ты, дева, не пекись о ней, наступит день, день непреложный, питомец твой неосторожный погибнет от руки твоей.